7. Когда за час до завтрака стражники отперли дверь в камеру, Месси уже проснулась и заканчивала второй подход упражнений на пресс. Она не стала выяснять у двух женщин, ожидавших за дверью, куда ее забирают, просто надела комбинезон и тапочки. После шести недель заключения девушка привыкла к тому, что в любой час дня и ночи ее могли поднять и отвезти в небольшое пустое помещение для допроса. Затяжные сессии всегда проводили разные люди. На неё надевали тугую МРТ-шапочку, чтобы отслеживать, когда она лжет, и задавали бесконечную череду вопросов. Месси всегда старалась максимально придерживаться правды. Какой смысл врать, если скрывать ей нечего? Еще в разговоре с Савернус она подробно изложила историю своей жизни на Земле и того, как она оказалась в изгнании во внешней системе. Но на допросах к этому возвращались снова и снова. Месси рассказывала о своем детстве, о том, как сбежала из церкви Божественной регрессии и попала в Питсбург. О том, как она вступила в ряды службы реконструкции и рекламации. Она поведала о том, как ее отобрали в строительную бригаду о подготовке и работе над проектом биома в Радужном мосту. Вновь она прошлась по печальной истории убийства Урсулы Фрей ее дезертирству жизни в Восточном Эдеме, побеге оттуда и наконец времени, проведенном в клане Джонс трукс Бокалейников. Единственные вопросы, на которые девушка отказывалась отвечать, касались Ньютона Джонса и остальных членов ее большой суррогатной семьи. Поддерживали они мирную инициативу или же Марису Баси и всех тех праведных дальних, что жаждали выдворить корабли землян из системы Сатурна и Юпитера. На эту тему Месси говорить не собиралась. Если уж допрашивающие так хотели знать, чем живут члены клана, им черт подери стоит обратиться к ним лично. Задавались вопросы и про Лока и Фрахима. Девушка старалась отвечать на них бесстрастно, насколько это вообще было возможно, придерживаться фактов, чтобы не приукрашивать И не искажать, какую бы антипатию этот человек у нее не вызывал. Она столько раз пересказывала все события, что под конец даже ей они перестали казаться реальными. Все выглядело далеким, словно история из виртуальной реальности. Ей никогда не угрожали физической расправой, кормили неплохо. Месси тренировалась прямо в камере, читала книги на небольшом планшете, которые ей выдали, и старалась не терять бдительности. Однако апатия тюремного заключения постепенно брала вверх. Сразу после ареста Мейси думала, что над ней устроят показательный процесс, но теперь это казалось маловероятным. Она подозревала, что Ньют и остальные в клане Джонс-Трукс Бакалейников ходатайствуют о ее освобождении или хотя бы проведении суда. Только вот вряд ли им улыбнется удача. Из разговоров с стражниками поняла, что Мариса Басси и городской совет Парижа заняты подготовкой к войне и решением проблем с фермами и сетью после диверсии. Ее, равно как и Лука и Ифахима держали в чистилище, но козыри они были мелкие, так что вполне возможно и вход не пустят. Последняя пара сессий отличались от предыдущих, от чего у Месси зародились нехорошие подозрения. Сегодня ее допрашивали мужчина и женщина. Они были, как всегда, вежливы, но вместо того, чтобы в очередной раз пройтись по привычному списку вопросов, они пожелали узнать, что ей известно о различных техниках диверсий. Затем Месси показали фотографии 200 или 300 человек, среди которых временами встречались знакомые лица, и каждый раз спрашивали одно и то же о каждом. Наконец, девушку отпустили. Ее сопроводили в ярко освещенную комнату, где к немалому удивлению Месси обнаружила Саду, вальяжно откинувшейся в шезлонге. Девочка улыбнулась и взмахом руки указала на второй шезлонг, приглашая Месси сесть. Месси так и поступила. На столе посередине между ней и Садой Лежал короткий нож белого, словно кость цвета. Лезвие и рукоятка сделаны из цельного куска керамики. Вероятно, его оставили здесь, чтобы подтолкнуть Месси на какую-нибудь глупость. А может, это намек на то, что произойдет с ней, если она откажется сотрудничать. Девушка постаралась проигнорировать оружие. "Ты выглядишь лучше, чем я предполагала", сказала Сада, закончив изучать арестантку. "И как же это по-твоему?" "Ну, ты в хорошей форме, здоровая и даже отдохнувшая. Отлично." А вот ты словно проехала сотню километров по разбитой дороге. Может, нам стоит поменяться местами? Тебе бы не помешало немного побездельничать, а здесь для этого полно возможностей. Сада потянулась, словно кошка. «Отдых – неплохая идея. Я только что вернулась из долгого и тяжелого путешествия. Тебе тут понравится. Я сидела в тюрьмах похуже, а эту-то и тюрьмой назвать сложно, скорее уж отель, в котором не выдают ключи от комнат. Да уж, путь был долгим и трудным, повторила Сада. Теперь все получится как надо. Мы и постарались. Можно сказать, работали на будущее. На девушке были белый корсет со шнуровкой, которая заканчивалась на верхней границе ее маленьких грудей, и белые легинсы. Волосы коротко стрижены. Вдоль левой брови тянулся ряд небольших металлических колец. На щеке расползлась татуировка созвездием Гидры. Сада действительно выглядела измученной, белая как мел кожа, тёмные круги под покрасневшими глазами. А еще она казалась до абсурдного юной. Этокий странно одетый ребенок сейчас улыбался и без сомнения ждал и надеялся, что Месси примется расспрашивать о поездке. Аристанско тянула паузу. Она вовсе не собиралась играть в эту игру. Не могу тебе рассказать, чем именно мы занимались, но ты и сама все скоро увидишь. Не оставляла тему девочка. Все увидят. Знаешь, я совершенно не жалею, что все сложилось именно так. Это было предначертано Месси. Мы лишь фрагменты гораздо более масштабной истории, огромной, странной и прекрасной. Если ты пришла сюда, чтобы оправдывать свои поступки и вещать про всеобщее благо, то я, пожалуй, откажусь от десерта и вернусь в свою камеру, сказала Месси с нажимом, но без ненависти. Да, она и не злилась на Саду. Она испытывала искреннюю жалость к сбившейся с пути девочке, ребенку, которого втянули в чужую темную и опасную фантазию. Сада взяла со стола ножек и принялась им вертеть. Лезвие было изогнуто наподобие когтя велоцираптора. Порежущей кромки я заточена До размеров атома плясали радужные блики. Для чего я здесь? продекламировала девочка. Мариса Басси хочет попросить об услуге. Теперь ты работаешь на мэра? Мы всегда с ним сотрудничали. Он эффективный инструмент. Сада, множество людей приходили сюда с той же целью. Теперь прислали тебя. Но мой ответ останется прежним. Я не причастна к смерти твоей подруги и полковника Гарсии. У вас нет никаких доказательств моей вины. Так что судите меня или же отпустите на свободу. Дело больше не в бедняжке, Джейн Джин. Говорят, ты тайный агент, тебя подозревают в шпионаже, в том, что ты действуешь против города. Сказать можно что угодно, совсем не обязательно это окажется правдой. Мэйси изо всех сил старалась не дернуться, когда Сада склонилась к ней. Уперев острюе ножа в столешницу, девушка вращала его то в одну, то в другую сторону. Тебя обвиняют в шпионаже. Действие Хайяс Корпус приостановлена, так что они могут держать тебя здесь ровно столько, сколько захотят. Хотя вечность не предъявляя никаких обвинений, но я могу тебе помочь, если ты позволишь. Марисса Басиль уже когда-то обращался ко мне за помощью, ответила Месси. Он просил меня поведать дальним правду о жизни в великой Бразилии. Я так и поступила. Возможно, он ожидал услышать другие истории, про эксплуатацию, рабство и ужасы. Мой рассказ оказался совершенно бесполезным в плане пропаганды, но я была откровенна. Говоришь, видала места похуже, чем это? Сменила тему Сада. Раз или два? Расскажи мне, о них, нихмесе, о жизни на земле. Только на этот раз пусть будет чистая правда. Пропила сада в конце каждого предложения втыкая нож в стол. Напиши, каково это жить под гнетом самопровозглашённой элиты. Поведай правду о репрессиях и жестокостях, о том, как с обычными людьми обращаются словно со скотом, как безжалостно подавляют свободу слова и мысли. Я уже рассказала всю правду, не отступалась Месси. Можешь найти в сети, если, конечно, видео не удалили. Ты ведь хочешь, чтобы мы выиграли войну, разве нет? Так помоги нам немного. Напомни людям о том, каков их враг. Укрепи их решимость, распространяя пропаганду. Только враг увидит в этом пропаганду. Ты хочешь, чтобы я солгала, сказала Месси. Скажу, что ты жаждешь услышать, что Мариса Басси жаждет услышать, и вы меня отпустите. Таков уговор. Мэр просил тебе передать, что он любит свой город и сделает все, чтобы его спасти. Если он сочтет, что показательный процесс над тобой повысит боевой дух горожан, он его проведет. И если понадобится, он публично казнить тебя как шпионку. Но пока что он дает тебе последний шанс помочь Парижу, помочь себе. Поинтересуйся у господина Басси вот о чем», – начала Месси. Он готов лгать, нарушать законы, упекать за решетку и убивать тех, кто с ним не согласен. Что же именно он пытается спасти? По мнение – будущее человеческой расы, заявила Сада. Маленькие прелести вроде свободы, перемен, разнообразия. Все то, чем ты наслаждалась в компании Ньютона, Джонса и его клана. Пожалуйста, Месси, подумай хорошенько и начни сотрудничать. Это действительно твой последний шанс. Ответ требуется прямо сейчас. Прямо сейчас. Что-то стряслось, не так ли? Сперва эти вопросы про диверсию, теперь ты, началась война? Пока нет, но ждать осталось недолго. Когда же все случится, до твоих признаний никому не будет дело. Поразмысли над этим. Не торопись. Я оставлю тебя на некоторое время, если хочешь. Но ответ я должна получить до отъезда. Больше такого предложения тебе никто не сделает. Нет, произнесла Месси. Нет? Передай мэру. Я уже сказала правду. Если ему она не по вкусу, тем хуже. Скажи, врать ради всеобщего блага я не собираюсь. Благо не может основываться на лжи. Таков твой ответ. Да меня иного ответа не существует. Мне жаль, что все должно быть именно так. Сада подбросила ножик и, поймав на лету, убрала в ножны на поясе. Затем поднялась со стула легким грациозным движением. Двое стражников позади Месси подняли арестантку на ноги. "И мне жаль, что ты во всё это впуталась. Мне не стоило допускать подобного", сказала она. "Всё именно так, как и должно быть", повторила Сада. "Пока ты не понимаешь, но очень скоро все осознаешь". Месси и Лука Ефродима вместе с другими важными персонами держали в бывшей исследовательской лаборатории в 12 километрах к северо-востоку от Парижа. Одноэтажное здание под небольшим куполом располагалось среди полей вакуумных организмов, разбросанных посреди пыльной равнины внутри кратера Ромул. Всё время за исключением допросов мы содержали в камере, но сейчас арестантку вывели наружу. Среди грядок с бобовыми и плодовых кустарников отстроили огромную клетку из колючей проволоки на фуллереновых опорах. Внутри уже сидели около 50 человек. Все они как и имеси носили ярко-оранжевые комбинезоны. Одни присели на невысокие столики, другие собирались в группки, третьи лежали в гмк или прямо на земле, закрыв лицо руками, чтобы защититься от потоков слепящего света. Перед клеткой на разных уровнях зависли два беспилотника. На их дельтовидных крыльях вращались турбины, на брюхе крепились стазиры и пистолеты, стреляющие дротиками. Красные глаза камер, словно пятна крови, ярко мерцали. Заявив, что ее камеру отдали другому заключенному, Стражники без затолкали девушку в клетку и заперли двери. Пока Месси осматривалась, какая-то женщина со спутанными седыми волосами выступила вперед и ударила ее по лицу. Незнакомка пихнула Месси и, навалившись всем телом, прижала к туалетному блоку. "Это все твоя вина, твоя вина", кричала она в лицо Месси, повышая голос до пронзительного вопля и брызжа слюной, которая попадала девушке на щёки. Месси отшатнулась И силой ударила лбом в переносицу обидчицы. Женщина взвизнула и отпустила жертву. Месси же, опершись о стену, пнула ее прямо в живот. Нападавшая отшатнулась и рухнула на землю. Руки ее бессильно упали, голова склонилась вперед, а из разбитого носа крупными каплями медленно потекла густая кровь, пачкая оранжевый комбинезон. Кто-то призывал Месси остановиться, все кончено. Другой человек положил руку ей на плечо, но девушка проигнорировала этот жест. И сделала шаг вперед. Щека Месси распухла и горела. Девушка тяжело дышала, пытаясь успокоиться. Все в клетке обернулись, чтобы посмотреть на нее. Женщина сверлила Месси ненавидящим взглядом сквозь свисающие на лицо седые пряги. "Можешь меня ненавидеть", обратилась Месси к поверженному врагу. "Но мы заперты в одной клетке, так что будет лучше, если мы постараемся жить дружно. Они забрали у меня детей", сказала женщина, а в глазах ее заблестели непролитые слезы. под носом пузырились кровь и слизь. Они забрали меня прямо на их глазах. Ей помогли подняться и отвели в другую часть клетки. Никто даже не поинтересовался в порядке ли Месси. Среди толпы девушка заметила Уолта Ходдера, строительного инженера, с которым она была немного знакома. Спокойный человек, 60 с лишним лет, компетентный сотрудник, надежный и уважаемый гражданин, председатель городского комитета по транспорту. На общественном форуме Худер красноречиво призывал людей к осторожности. А ещё не смыслы несколько раз связывались с посетим после ее интервью Савернус. Когда девушка подошла к инженеру, мужчина объяснил ей, что в клетке находятся все те, кто так или иначе поддерживал движение за мир, и что арестовали людей примерно в одно и то же время. Стоило отдать должное Марисе Басси. Он знал, как организовать переворот. Совет Парижа ввел чрезвычайное положение. Полицейские перекрыли все шлюзы и остановили железнодорожное сообщение. Город оказался полностью отрезанным от внешнего мира. Бежать было некуда. Авернус и её дочь Юлия и всю команду поместили под стражу, как и двух членов городского совета, которые являлись значимыми фигурами в движении за примирение. По словам Марисы Басси, все делалось ради их же собственного блага. Отряды волонтеров производили аресты горожан, причем порой с применением насилия, рассказывал Олд Ходер. Закрывая постоянные дебаты в поддержку мира, полицейские и надзиратели прогоняли всех сквозь строй, а тех, кто сопротивлялся, избивали. У некоторых заключенных в клетке были сломаны руки, ребра, челюсти, носы, наблюдалось сотрясение мозга. Никто не знал, что случится дальше. "Похоже, правые выиграли", заметила Месси. Один из дронов за колючей проволокой спланировал ниже и нацелил камеру прямо в лицо Месси. Девушка отвернулась. Теперь она жалела, что не поинтересовалась усады, чем-то занималась. Не иначе, как подготовкой очередного глупого трюка. Только вот какого? Если Баси добьется своего, проиграем мы все, сказал Олд Ходер.